И так небрежно написанное на нескольких лоскутках причину тому чудесное происшествие, случившееся в семействе Зегевольд и поспешность, с которой я извещаю вас о них.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 «Весь последний лист исписан, если я тут правильно разобрался, рассуждением об одном и том же растении, а окончания настоящего рассказа о Луизе не видно». «Что он со мной сделал?» — воскликнул Густав, который доселе едва смел дышать.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 и счастье. Владимира и Слепца давно не было на мысе. Опередив ночью русское войско, они отдыхали на последней высоте к Мариенбургу. Сзади оглядывался на них золотой петух о Пекалинской церкви. Впереди